Голова 20 Утро не принесло спокойствия и решения проблем Полиция ушла только глубокой ночью К тому времени Алексис, уставшая и потерянная, уже спала Перед тем, как полицейские удалились Эд попросил двоих парней помочь ему перетащить тумбу из-под телевизора к выходу и потом, оставшись в одиночестве, плотно придвинул её ко взломанной двери. Уснуть Эдриан так и не смог, то впадая в поверхностную дрёму, то возвращаясь в реальность, а ещё он постоянно прислушивался, хотя в этом не было необходимости. Алексис всю ночь беспокойно металась по кровати, то прижимаясь к Эду и оплетая его руками и ногами, как обезьянка, то отталкиваясь и скатываясь на самый край но, по крайней мере, она спала. Как только за окном стало достаточно светло, Эдриан натянул джинсы, футболку, укутал девушку в одеяло и спустился вниз. На первом этаже всё так же царил хаос. Сегодня ещё предстояло навести порядок и вызвать слесаря для замены замка. Но не это было главным. Эд включил выживший в урагане чайник, нашёл чашку и несколько ложек непросыпанного кофе. Рейс в глазах от бессонной ночи не придавала оптимизма. Может, оно и неплохо. После решения вопроса со взломанным замком Эдриан собирался нанести один неприятный визит. И хорошо бы, чтобы к тому моменту градус ярости не пошёл на спад. Но это было маловероятно. Чайник закипел. Залив кипяток в чашку, Эд задумчиво поболтал в ней ложкой, взял в руку и пошёл к задней двери. Минними уже хорошо знал, что это значит. Услышав шаги, он появился буквально из ниоткуда и выскочил на улицу, как только в проёме появилась брешь. Эдриан остановился на крыльце. Делая глоток, он наблюдал, как пёс стрелой пролетел к штакетнику и надолго замер с поднятой лапой. Эд невольно хмыкнул. Он мог бы по доброте душевной предложить миссис Крит пересадить розовый куст подальше от забора, пока кислота не разъела листья. Но душевной доброты явно не хватало для такого милого поступка. За спиной послышались лёгкие шаги босых ног. Эд обернулся. Алексис уже в своём спортивном костюме остановилась в шаге от него, разминая шею. «Ты рано», — проговорил Эдриан, пригубив кофе. «Ты тоже?» — Эд протянул ей свою чашку. «Хочешь?» — я заварил последний. Лекс проследила за движением его руки, блаженно втянула запах. «Ты не спал? Тебе нужнее?» — сказала она, сократив дистанцию и ухватившись за его футболку. «Зайди внутрь. Холодно». Эдриан послушался. После вчерашнего дождя на улице действительно было сыро и неуютно. Закрыв за собой двери и оставив минимис снаружи заниматься своими собачьими делами, Эд приобнял девушку за талию. «Откуда ты знаешь, что я не спал?» «Догадалась», — пожала плечами Лекси. «С тех пор, как мы м, сошлись, ты ни разу не вставал так рано». Она повернулась и чмокнула Эда в подбородок. «Что мы будем делать?» «Я вызову слесаря и уеду. Ты останешься дома, проследишь за заменой замка». «Куда ты поедешь?» «Хочу...» — Эдриан запнулся. «Хочу проверить одну теорию». «Можно мне с тобой? Не хочу оставаться одна». Он отступил в сторону, сделал глоток из чашки. «Тебе там нечего делать, и мне понадобится второе место на мотоцикле». Эт? — настороженно протянула Алексис, — «куда ты собрался?» «Потом расскажу», — уклончиво бросил Эдриан и прошёл на кухню. Лекс пошла за ним, пытаясь заглянуть ему в лицо. Он старался не смотреть в её сторону. На часах было восемь утра. Ботовое обслуживание уже должно работать. Эд взял мобильник, нашёл в интернете ближайший сервис, позвонил. Всё то время, пока шёл разговор, Алексис стояла, привалившись к перегородке между гостиной и кухней и пытливо его рассматривая. Любопытство женщин иногда переходило все границы. Эдриан не хотел рассказывать, куда собирается. Не сейчас. И как раз, когда вызов завершился, и избегать выпытывания Алексис больше не было возможности, раздался стук в дверь. Обрадованный отсрочкой, Эд протиснулся мимо девушки и ринулся открывать. Задача не из лёгких, выход всё ещё преграждала тумба. «Мистер Харди, я знаю, что вы дома». Голос был хорошо узнаваем. Желание открывать сразу пропало, но Эд уже отодвинул тумбу, создав при этом шум, так что миссис Крит и правда знала, что он дома. Толкнув тумбу ещё чуть-чуть, Эдриан высунулся в проём. Поздороваться ему, как обычно, не дали. «Не буду спрашивать, чем вы тут занимаетесь», — начала женщина, явно намекая на созданной перестановкой мебели шум. «Но ваша собака прямо сейчас делает подкоп под забор». Точно. Он оставил собаку на заднем дворе, и минимир решил, что так и было задумано. Эдриан тяжело вздохнул и зажал пальцами переносицу. Вот только очередной выволочки им с Алексис сейчас и не хватало. Для ощущения полнейшего счастья и удовлетворенности жизнью. «Простите», — совершенно искренне пробормотал Эд, — «я сейчас его заберу». Он уже хотел захлопнуть дверь, но в проем вклинилась нога в домашнем тапке. «Нет уж, в этот раз вы не отделаетесь извинениями», — возмутилась миссис Крит. «Мне надоели ваши шуточки». Она положила руку на дверь и в ярости налегла на нее всем весом. «Я сто раз говорила, что эта псина роет мой цветник, но вы отмахивались». Эд не ожидал такого нажима, и дверь легко вышла у него из рук и отлетела, ударившись о стоявшую за ней тумбу. Миссис Крит, набравшая в грудь воздуха для продолжения тирады, так и замерла, забыв выдохнуть. Все последствия урагана предстали перед её глазами. «Господи!» — наконец тихо пробормотала она. «Да вы что, с ума сошли?» Эдриан не стал уточнять, что она подумала. В другое время это сорвалось бы у него с языка, но не сейчас. В данный момент он чувствовал ужасную усталость после бессонной ночи и резь в глазах, будто туда засыпали целый пляж с галькой. «Простите, миссис Крит, — сказал Эд, прислонившись к стене и смахнув упавшую на лицо прядь. «Мне правда жали за собаки». «Алексис», — повысил голос он, — «выйди во двор, забери минимуме, -ми, он сейчас выроет новый евротоннель». Эд увидел, как Лекс выскочила из кухни и бросилась к задней двери, шлёпая по полу босыми ногами. Проследив за её движениями, он снова обернулся к соседке. «Сейчас она приведёт собаку. Я закопаю яму. Чуть позже. Ладно?» Миссис Крид молчала. Она всё ещё удивлённо рассматривала открывшийся ей бардак. С порога была видна только десятая часть, но и этого было достаточно. «К нам ночью кто-то вломился». Вздохнул Эдриан, видя, что женщина не реагирует на его извинения. «Вы, конечно же, ничего не слышали?» Соседка отмерла, перевела ошеломлённый взгляд на Эдриана, моргнула, возвращаясь к реальности. «Нет», — чуть слышно выдохнула миссис Крит «Я... у меня болела голова». Она запнулась. «Я выпила снотворное и рано легла спать». «Жаль». Коротко бросил Эд, отстраняясь от стены с намерением всё-таки закрыть дверь. «В смысле, что вы рано пошли спать, и что голова болела, тоже жаль. Это неприятно». За спиной послышался цокот когтей по полу. Хлопнула задняя дверь. Эдриан уже почти выпроводил соседку, когда в проём снова вклинился тапочек. «Миссис Крит, нам нужно сделать хоть минимальную уборку. Давайте мы потом поговорим про собачий вандализм». Но она не послушала. силой толкнула дверь, та то снова стукнулась о тумбу. Женщина относительно легко сдвинула в сторону шести с половиной футового Эда, уверенно прошла внутрь и остановилась в арке гостиной. Присвистнула. От такой наглости Эдриан опешил. «Алексис, где у вас метла?» Командным голосом выпалила миссис Крид. «Нужно убрать осколки, чтобы эта мерзкая псина не порезала себе лапы». В доме вдруг стало ужасно тихо. Кажется, даже часы на кухне перестали тикать. Эд медленно сдвинулся с места и подошёл к арочному проёму. Алексия стояла в гостиной с охапкой вилок и ложек в руках и совершенно комичным выражением на лице. «Ну чего застыли?» — нарушила немую сцену миссис Крит. «Давайте метлу, пакеты для мусора, нужно всё здесь убрать». «Вы будете вещи по местам носить, а я грязь уберу. Вон кофе рассыпан, чай». Она на секунду прервалась, но только чтобы тяжело вздохнуть. «Боже, что за твари нас окружают? но нельзя же так делать, мистер Харди!» Женщина щелкнула пальцами перед лицом Эда, привлекая его внимание. «Где у тебя ведро с тряпкой?» Эд перевел почти беспомощный взгляд на Алексис, забросил руку за голову, почесал затылок. «Я Эдриан». Наконец проговорил он. «А я Тереза. Ну-ка, Эдди, ты вроде сильный парень. Переверни кресло. Хватит ему торчать вверх ногами». Эдриан смог уехать примерно через час. Слесарь ещё не явился, но Тереза Крид пообещала, что не даст было облапошить девчонку и проследить за всем. Эд был склонен ей верить. Перед тем, как отпустить его, соседка принесла из своего дома немного кофе и сахара и заставила Эда выпить полчашки эспрессо, чтобы ты не разбился на мотоцикле из-за недосыпа. А ещё из-за присутствия миссис Крид, Алексис не стала выяснять пункт назначения. Очень кстати. Отъехав на некоторое расстояние от дома, Эд остановился и вытянул из внутреннего кармана куртки телефон. Джей ответил на звонок далеко не сразу, а когда всё-таки снял трубку, в голосе слышалось удивление. Утром в свой выходной он точно не ожидал звонка от начальства. Но через полчаса Эдриан уже ждал его возле кирпичной многоэтажки в Камдене. «Ты уверен, что это был он?» Вместо приветствия спросил Джей, хлопнув деревянной дверью и подняв воротник куртки. «Нет». Мрачно ответил Эдриан, вынимая из кофра второй шлем. Но лучше бы это был он. Мой второй вариант намного хуже. Тогда поехали. Здесь недалеко, в Барнетте. Барнетт. Очередная окраина, где таунхаусы соседствуют с малоэтажными кирпичными зданиями, парками и музеями. Эдрин не представлял, что Рональд, тот самый, с белёсым ёжиком вместо волос и отсутствием печати интеллекта на лице, может жить в таком милом месте. Куда более органично он смотрелся бы в каком-нибудь северном Вулледже, в маленькой грязной клетушке, гордо именуемой квартирой. Вот они, стереотипы. На самом деле дом Рона напоминал дом самого Эда — такой же небольшой, склеенный с двумя соседними общими стенами, на тихой улице со старой развалюхой, припаркованной возле крыльца. Стучать пришлось долго. Менее настойчивый человек решил бы, что никого нет дома, и ушёл, но Эдриан не хотел в это верить. «Хочешь, я сам с ним поговорю?» — спросил Джей, стоя на крыльце и выжидая время между попытками достучаться. Эд замахнулся и в очередной раз силой ударил кулаком по деревянной двери. «Я в состоянии разбить ему лицо, если ты об этом. Ты здесь нужен для того, чтобы он случайно не лишил меня возможности ходить». На этот раз замахнулся Джей. Древесина под его кулаком опасно затрещала. «Всё-таки я думаю, это не он», — заключил парень, отойдя в сторону и задумчиво осмотрев пустую улицу. Он тупой, но не отморозок. Именно поэтому я не рассказал о нём полиции, задумчиво проговорил Эд и уже снова занёс руку, как за дверью послышалось движение. Скрипнула задвижка, дверь стала открываться. "Какого?" раздалось невнятное возмущение прежде, чем в проёме появился Рон. На нём была мятая майка и вытянутые на коленях штаны, из которых торчали босые ступни. Лицо выглядело заспанным, с огромными мешками под глазами и щеками, свисающими, как у шарпея. А от ударившего в нос аромата несвежей одежды, табака и алкоголя к горлу подступил ком «Привет, Рони тихо сказал Эдриан, зная, что от такой его интонации некоторых прошибал озноб. Рональд вытаращил глаза, демонстрируя красную сетку капилляров на глазных яблоках, и тут же попытался захлопнуть дверь. Не вышло. В проёме застрял ботинок Джея. Страшно? Криво ухмыльнулся он, хватая за край дверного полотна и с силой отталкивая его в сторону. Рон пошатнулся, сделал шаг назад. Это воспользовался моментом и вошёл в дом. Джей последовал за ним, напоследок оглянувшись на пустую улицу и тихо закрыв за собой дверь. Э, ну вы чего? Прохрипел Рональд каркающим, как у простудившейся вороны, голосом. Эдриан остановился в маленькой прихожей. С любопытством осмотрелся. Внутри дом действительно был близнецом его собственного, вот только в гостиную и кухню вели разные двери. Видимо, разбить стену, оставив низкую перегородку, было личной прихотью бывшего владельца дома Эда. Рон не двигался. Ждал. Испуганное выражение не сходило с его опухшего лица. Эдриан сделал несколько шагов вперёд, прокручивая на пальце связку ключей, и оказался в неаккуратной гостиной с низким продавленным диваном. Подойдя к дивану, Эд медленно опустился на него, упершись локтями в колени. Ощущение было, будто он сел в яму. Дедушкин рост. Большинство мебели не было приспособлено под дедушкин рост. Следом за Эдом в гостиной появился Рональд. Его страх и непонимание чувствовались на расстоянии. В затылок Рону дышал Джей. Он остановился на пороге и скрестил руки на груди, привычно занимая позицию охранника и не пытаясь вмешиваться. «Слушайте», — откашлялся Рональд, — «я честно хотел извиниться, но не знал как». «Извиниться?» — вздернул бровь Эдриан. «То есть ты даже отпираться не будешь?» Рон уставился в пол, переступил с ноги на ногу. «А что отпираться?» — почесал он затылок. «Все же видели, как я пытался тебе навалять. Меня тогда Кэти бросила, сказала, что ей нужен ты. Ну, я взбесился, напился...» Если в мире существовало признание, которое никто не ожидал услышать, то это было оно. Эд как-то отрешённо заметил, что у спокойного и почти расслабленного Джея комично вытянулось лицо. Сам Эд подозревал, что его собственное лицо выглядело примерно так же. «Ты спал с Кэт только и смог спросить он. Ронни, как большой ребёнок, вытер нос с тыльной стороной ладони. «Угу», — пробурчал он, — «уже давно. А потом появился ты, она стала на тебя вешаться и в итоге бросила меня, так что...» ты это, прости. И это было всё? Та идиотская потасовка случилась из-за похотливой девицы. В разговоре возникла странная пауза. У Эда ненадолго пропал дар речи. Джей, судя по всему, испытывал тоже неудобство, но он первый пришёл в себя. А вчера вечером ты что делал? спросил он, прочистив горло. Рональд обернулся, снова изобразив удивление на лице со щеками шарпея. «Работал», — пожал плечами он. «Устроился в один стриптиз-клуб в Камдентауне». Теория не подтвердилась, хотя Эдриан и так понимал, что надежды напрасны. Как сказал Джей, «Рон не глупый, но не отморозок. Лжи в его словах не чувствовалось. Пора было уходить. «Ну...» Эд хлопнул себя по коленям и поднялся с продавленного дивана. «Ты прощён. Больше не появляйся возле Мистраль». «Угу», — снова потупился Рон, отступая в сторону и давая дорогу Эдриану. Визит продлился несколько минут, не принёс никакой пользы, зато раскрыл некоторые удивительные факты. Уже когда Джей и Эд открыли входную дверь и вышли на улицу, Джей вдруг обернулся и с ухмылкой посмотрел на хозяина дома. «А что, Ронни, Кэтрин к тебе так и не вернулась?» это тоже остановился и посмотрел на Шарпея. Ему и самому вдруг стало интересно. «Нет». Рон снова вытер нос тыльной стороной ладони. «Я хотел с ней поговорить, а она сказала, что уже несколько дней спит с каким-то типом, художником. Типа он такой крутой, привлекательный, горячий» познакомила с ним в той забегаловке напротив клуба. Он сидел, задумчиво смотрел в окно, ждал ангела, и тут появилась она. «Вы слышали когда-нибудь такой бред?» «Не пойму, что этим бабам надо?» А он быстро её завалил. «Она, небось, думает, что он скоро станет звездой». Рональд всё говорил, говорил и не замечал, как с каждым его словом Эдриан мрачнеет всё больше и больше. Этот парень понятия не имел, что своей похмельной исповеди только что выложил очень важный недостающий кусочек пазла. Теперь картинка сложилась чёткая и ясная. "Поехали, Джей", резко бросил это, обрывая Рона на полуслове. "Нам пора". Бросившись к триумфу, он уже схватился за шлем, когда во внутреннем кармане завибрировал мобильник. Звонила Алексис. Лекс осталась наедине с миссис Крит, с Терезой, и абсолютно не знала, как себя вести. Она старалась не смотреть в сторону женщины, которая поступила совершенно неожиданным образом. Это оказалось не слишком сложно. Почти сразу после отъезда Эда приехал слесарь, и Тереза Крит зависла на пороге дома, приняв самую боевую из своих стоек и зорко наблюдая за парнем. Алексис Лекси смогла бы пожалеть молодого человека, но он временно спасал её от соседки — поэтому Лекси не пыталась ему помочь. Когда замок был заменён, парень поспешил сбежать, Тереза снова передислоцировалась в гостиную, имеющую к тому времени вполне приличный вид. Разговаривать им было не о чем, поэтому Алекси молча оттирала кухонные шкафы, забрызганные кетчупом, спиной чувствуя, что за ней зорко наблюдают. Вообще, Лекс как-то не представляла, что у этой женщины есть имя, причём такое... Добрая. Она была просто склочной миссис Крид, а с именем Тереза женщина будто приобрела другое лицо. Нервы сдали минут через пять. Лекс не могла оттереть кетчуп, влезший в древесный рисунок дверцы шкафа, и это было дополнительным раздражающим фактором. «Миссис Крид, я должна сказать...» — выпалила Алексис, швыряя тряпку на столешницу и резко оборачиваясь. «Это минимирыл ваш цветник». Она должна была разозлиться, встать, упереть кулаки в бока и начать орать. Но вместо этого соседка задумчиво покачала ногой, заброшенной на колено другой ноги. Нагнулась, подняла с пола пропущенный при уборке кусочек колбасы и скормила его собаке. «Я это и так знаю», — спокойно проговорила Тереза. «Нет». Лекс нервно мотнула головой. «Вы не понимаете, сначала Минни был ни при чём, а потом мы с Эдом...» Она замолчала, пытаясь подобрать слова. «Мы... ну, мы стали специально перебрасывать его через забор». Закончила Алексис и прикусила губу. Миссис Крит молчала. Опустила руку и почти бессознательно потрепала лежащего у её ног Минними за ухом. Тот благодарно поднял голову, подставляя ещё не участки. «А кто же был сначала?» — задумчиво протянула Тереза. «Только не говори, что кроты. Наверное, такса из двора напротив». Лекс удивлённо вскинула брови. «Вы не будете меня отчитывать?» «Нет», — пожала плечами соседка. «Хватит. Только больше не пускайте его ко мне на цветы. И подкоп заройте. И следите лучше. Он же сейчас на ковре грязный, как свинья лежит». Последнее замечание заставило Алексис улыбнуться. «У нас здесь ненамного чище». Она развернулась, включила чайник, нашла принесённые Терезой чайные пакетики и забросила в две чашки. От признания стало как-то легче. Алексис всё утро мучил тот факт, что они сознательно вредили женщине, которая помогала оттирать дом от еды и грязи. Конечно, они ведь не знали, что женщина окажется настолько человечной, но незнание не освобождало от ответственности. А после этого короткого разговора стало легче смотреть Терезе в глаза. И еще стало жалко таксу из двора напротив. Чайник отключился. Разлив воду по чашкам, Алексис взяла их и понесла в гостиную. Опустившись на диван рядом с миссис Крит, она отдала одну ей, осторожно подула на свой чай и сделала маленький глоток. В кармане джинсов зазвонил телефон — Номер оказался незнакомым, но Лекс, не задумываясь, ткнула в кнопку ответа и зажала телефон между плечом и ухом. «Да», — коротко бросила Алексис, взяв чашку в другую руку, потому что она уже начала сжечь в пальцы. «Привет, детка», — раздался сиплый голос. По телу прошёл озноб. Лекс так сильно передернула, что она чуть не расплескала горячий чай. Всё повторялось. «Снова! Откуда он узнал новый номер?» как он может даже на расстоянии вселять страх. «Детка, ты там?» — обеспокоенно спросил Лиам, в то время как комната поплыла у Алексис перед глазами. Тереза обладала отменной реакцией. Она молниеносно поставила свою чашку на пол и успела выдернуть вторую из пальцев Лекс, пока кипяток не оказался у неё на коленях. «Ангел, скажи же что-нибудь», — продолжал Лиам. Алексис сморгнула прогоняя туман. «Привет», — почти прошептала она, безразлично посмотрев на свою пустую ладонь. Рука была белая, как мел. Наверное, лицо не отличалось от неё по цвету. «Я приходил вчера, хотел поговорить...» Снова раздался ненавистный голос. «Но тебя не оказалось дома. А шавка укусила меня за ногу. Не понимаю, зачем?» Я же просто хотела сказать, как сильно тебя люблю». Лекс судорожно сжала пальцы в кулак, ногти больно впились в ладони, и она очнулась. Хороший способ привести себя в чувство. «Пора это прекратить, Лиам», — проговорила она, стараясь, чтобы голос звучал немного увереннее, чем до этого. «Приезжай. Давай поговорим». «Нет, я к тебе не поеду. Как ты узнал мой номер?» «Со мной поделился кое-кто. Мы можем и встретиться в другом месте. Давай же, Лекси!» Алексис прикрыла веки, зажала пальцами переносицу так сильно, что перед глазами заплясали пятна. «Если она не разберётся со всем этим сейчас, то не сможет дальше спокойно жить. А ей очень хотелось спокойно жить. С Эдом, Минеми и теперь, наверное, периодически с Терезой ей надоело постоянно бояться». «Лиам не мог вечно иметь над ней власть». «Хорошо», — резко выпалил Алекс после паузы. «И ты отстанешь от меня. Навсегда». «Я просто хочу поговорить», — сипло проскрипел Лиам. «Тебе же не сложно, да?» Алексис сбросила вызов, так и не назвав место встречи. Но буквально через четверть минуты телефон завибрировал от входящего сообщения. Лекс несколько секунд пялилась в тёмный экран, прежде чем разблокировать его и прочитать. «Адрес? Незнакомый. Возможно, какое-то кафе». На всё ещё белую руку опустилась тёплая ладонь сильно сжала пальцы. «Это был человек, который влез в дом?» — хмуро спросила Тереза. «Надо же, Алексис и забыла, что сидит не одна». «Да», — коротко ответила она. «И ты поедешь?» Да. Тереза нахмурилась ещё больше. «Расскажи, Эдди». «Да», — снова отозвалась Лекс, — «я не поеду одна». Ещё раз, разблокировав экран, она нашла в телефонной книге нужный номер, начала вызов и стала ждать. «Она должна освободиться. Сегодня же. И начать жить новой жизнью. с Самым лучшим из людей».